Глава двадцать д е в я т е Вернувшись домой, я первым делом позвонил м ё р ф и на мобильный. Не вдаваясь в детали, я описал ей ситуацию. Боже правый! Выдохнула Мерфи. Могу я убеждать людей или где? И они способны весь город заразить этим своим проклятием? Похоже на то, подтвердил я. Чем я могу помочь? Нам надо помешать им подняться с этим воздух. Но, конечно, рейсовыми полетами они пользоваться не будут. Выясни, есть ли заказы на чартерные вылеты между семью и половиной девятого, и вертолеты тоже. Погоди, сказала в трубку м ё р ф и Я услышал легкое пощелкивание компьютерных клавиш. м ё р ф и спросила кого-то о чем-то. Полицейская рация, не иначе. Когда она взяла трубку снова, голос ее з в е н е л от напряжения. Тут неприятности, Гарри. Ну, пара детективов выехали, чтобы арестовать тебя. Похоже, отдел убийств хочет тебя допросить. Ордер не выписывали. Блин! Я сделал глубокий вдох. Рудольф, крыса длинноносая, буркнула м ё р ф и Гарри, они уже на подъезде. У тебя в распоряжении несколько минут. Ты можешь запудрить им мозги и послать людей в аэропорт. Не знаю, призналась м ё р ф и Мне вообще положено не приближаться к этому делу больше, чем на милю, и не могу же я объявить, что террористы собираются атаковать город биологическим оружием. Используй Рудольфа, посоветовал я. Шипни ему неофициально, что я говорил, будто плащаницу вывозят из города на чартерном рейсе. Пусть уж пока лотит с я л б о м о стену, даже если не найдет ничего. Мёрфи х р и п л о усмехнулась. Знаешь, Гарри? Временами ты даже способен говорить умные вещи. Каждый раз это застаёт меня врасплох. Спасибо на добром слове. Что я ещё могу? Я сказал. Ты шутишь? Нет. Нам нужны люди, а т в о т д е л вмешаться не может. Как раз когда я начала надеяться на твой здравый смысл. Так сделаешь или нет? Ага. н б е щ а т ь не могу, но постараюсь. Ладно, шевелись, они ведь сейчас приедут. Уже ушел. Спасибо, мерф. Я положил трубку, открыл шкаф и достал пару старых картонных ящиков с разным т р е п ь е м Порывшись в них, я нашел таки свою старую брезентовую ветровку. Она здорово выцвела и в паре мест порвалась, зато была чистая. Ей, конечно, не доставала той приятной, успокаивающей тяжести на плечах, но она скрывала пистолет гораздо лучше, чем куртка. И вид я в ней имел крутой, ну, по крайней мере, круче, чем без нее. Я рассовал по карманам причиндалы, запер за собой дверь и сел в Мартинову машину. Мартина в ней не было, Сьюзан сама сидела за рулем. Давай быстрее, сказал я. Она кивнула и нажала на газ. Отъехав от дома на некоторое расстояние, я оглянулся. Нас никто не преследовал. Я так понимаю, Мартин отказался помогать. Сьюзен покачала головой. Нет, он сказал, у него есть другие дела, важнее. Еще он сказал, что это относится и ко мне. А ты что? Сказала, что он усколобый, твердо кожей, выживший из времени, эгоистичный ублюдок. Стоит ли удивляться, что ты ему нравишься? Сьюзен чуть улыбнулась. б р а т с т в о это вся его жизнь, сказала она. Он предан делу. А ты? спросил я. Некоторое время Сьюзен вела машину молча. Как все прошло у тебя? Поймали самозванца. Он выложил нам, где соберутся нехорошие парни сегодня вечером. Что ты с ним сделал? Я рассказал. Некоторое время она косилась на мое лицо. Ты в порядке? Спросила она наконец. Нормально. Вид у тебя не совсем нормальный. Ничего, все прошло. Но ты в порядке? Я пожал плечами. Не знаю. Хорошо, что ты этого не видела. Да? спросила Сьюзен. Это почему? Ты дама. Мочить нехороших парней мужское занятие. Грязный шовинист. Ага. Это я от м ё р ф и набрался. Дурное влияние, понимаете ли? Мы миновали первый указатель по дороге на стадион. Ты правда думаешь, что можешь победить? спросила она. Ага. Черт. В списке неприятностей на сегодняшний день Артега занимает третье место, если не четвертое. Но если даже ты победишь, что это изменит? Еще как изменит. Так меня у б ь ю т не сейчас, а позже вечером. Сьюзен рассмеялась. Смех вышел не слишком веселый. Ты не заслужил такой жизни. Я сощурился. Заслуги? Произнес я за могильным голосом. Не имеют ни малейшего отношения. Заткнись! Возмутилась Сьюзен. Если ты мне еще клинтоисту д цитировать будешь, я машину на стоп намотаю. Довольно, шпана. Ухмыльнулся я и поднял левую руку ладонью вверх. Мгновение спустя ее ладонь мягко легла в мою. Должна же девушка и честь знать. Остаток пути до стадиона мы проехали молча, держась за руки. Мне еще ни разу не приходилось видеть р и г л и с пустыми трибунами. Для стадиона это как-то неестественно. Сюда приходишь вместе с о р а в о й людей, и на твоих глазах что-то происходит. На этот раз, в о з б у ш а в ш и й с я посреди акров пустых стоянок стадион еще более обычного напоминал огромный скелет. В пустых трибунах гулял посвистывая, постановая и подвывая ветер. Сгущались сумерки, и по асфальту стоянок тянулись паучьими лапами тени от незажженных фонарей. Тьма сгустилась в а р к а х и входах стадиона, от чего они напоминали пустые глазницы. н у хоть вид у него не такой призрачный, хмыкнул я. Что дальше? Поинтересовалась Сьюзан. Еще одна машина свернула к стадиону следом за нашей. Я узнал ее. Я уже видел ее на стоянке рядом с Макен или вчера вечером. Отъехав от нас футов на пятьдесят, она затормозила и остановилась. Артега вышел из машины и, не закрывая дверцы, нагнулся, говоря что-то водителю, смуглому мужчине в темных очках. На заднем сиденье были еще двое, но разглядеть их я не смог. Готов поспорить, все трое с красной коллегией. Нам нельзя подавать в и д а что мы боимся. буркнул я и вышел из машины. Я не смотрел на Артегу, но захватил с собой посох, оперся на него и принялся разглядывать стадион. Ветер хлопал полами моей куртки, время от времени показывая кабуру у меня на поясе. Тренировочные штаны я сменил на темные джинсы. Сверху надел черную шелковую рубаху. Кажется, древние монголы, а может кто-то еще. Носили шелковые рубахи, потому что стрелы входили в тело вместе с тканью, и это позволяло выдернуть зазубренный наконечник из раны, не вынув при этом собственных потрохов. Я не рассчитывал на стрелы с зазубренными наконечниками. Впрочем, ожидать можно было чего угодно и похлеще. Сьюзен тоже вышла из машины. и остановилась рядом со мной. Ветер трепал ее волосы, так же, как мою куртку. Что ж, очень мило. ш е п н у л а она, почти не открывая рта. У тебя очень грозный вид. Артега вводила только что штанов не н а м о ч и л от страха. Тебя слушать сердце радуется. Так мы постояли с минуту, пока до нас не донеслось ритмичное у х а н ь е Не иначе один из тех жутких сабвуферов, которые так любят ставить себе в тачки всякие недоумки. у х а н ь е становилось все громче. Потом з а в я ж а л и по крышки и на стоянку зарулил Томас в шикарной белой спортивной машине, не той, что я видел накануне, а в другой. Машину он остановил поперек разметки. Он вырубил стерео и вылез из салона. Следом за ним выплыло небольшое облако ч дыма, явно не сигаретного. Павло! – вскричал Томас. Сегодня на нем были голубые джинсы в оптяжку и черная футболка с баффи, и с т р е б и т е л ь н и ц е й вампиров. Незавязанный шнурок на одном из его башмаков волочился по асфальту. В руке он держал бутылку виски. Он приложился к бутылке, сделал большой глоток и, веляя, двинулся через стоянку к а р т е г е "Промочишь горло", предложил он а р т е г е пошатнувшись. Тот молча выбил бутылку у него из рук, и она хлопнулась об асфальт. О блин! – прокомментировал Томас, пошатнувшись еще раз. Холл, Гарри, холл, Сьюзен. Он помахал нам едва не упав при этом. Я хотел п р и л о ж и т ь и вам тоже, но этот чувак все р а с п л е с к а л к черту. Может в другой раз, – сказала Сьюзен. В одном из тоннелей, ведущих со стадиона на стоянку, показался голубой огонек, и из него выехало нечто среднее между микроавтомобилем и тележкой для гольфа с синей мигалкой на крыше. Сидевший за рулем Кинкейд кивнул на задние сиденья. Садитесь, остальные уже ждут. Мы подошли к машинке одновременно. Артега сделал движение, чтобы сесть, но я жестом остановил его. Пропустите даму. Негромко произнес я, помогая забраться с Юзен. Следом за ней у с е л с я я, а уже за нами разместились Артега с Томасом. Томас сразу же нацепил на голову наушники и принялся трясти подбородком. Судя по всему, в ритм музыки. Кинкейд тронул машинку с места. А где старик? – спросил он через плечо. Его нет, – ответил я и ткнул пальцем в сторону с ь Юзен. Замена со скамейки запасных. Кинкейд перевел взгляд с меня на Сьюзан и пожал плечами. Ничего у вас, скамейка, заметил он. По темным коридорам он п р о в е з нас на поле стадиона. Для меня до сих пор остается загадкой, как он ориентировался в этом лабиринте. Я, например, не видел почти ничего. На поле тоже царила темнота. Про жектора выхватывали только позицию подающего, первую и третью базы. Кинкейд остановил машину у позиции подающего. Все на выход, объявил он. Все вышли. Кинкейд отогнал машину к другому тоннелю. Они здесь, негромко произнес он. Из тени выступила на свет архив с резной деревянной шкатулкой в руках. Сегодня на ней было простое темное платьице без кружев и бантиков, зато с серым капюшоном застегнутым серебряной брошью. Она все еще казалась совсем маленькой, хорошенькой девочкой, но что-то в ней выдавало разницу между видимым возрастом и знаниями, способностями. Она подошла к нам, ни на кого не глядя. Казалось, все ее внимание сосредоточилось на шкатулке. Очень осторожно она опустила ее на землю. Откинула крышку и отступила на шаг. Волна тошнотворного холода накатила на меня, когда она открывала крышку. Она прошла сквозь меня, похоже, никто, кроме меня, этого не почувствовал. Сьюзен положила руку мне на локоть, продолжая смотреть на Артегу с Томасом. Гарри? Последний мой обед состоял из буррито, купленного в забегаловке по дороге от Касси, но и эта мелочь усиленно старалась вырваться наружу. Я удержал таки ее в себе и усилием воли отогнал от себя холод. Ощущение прошло. Ничего, сказал я, все в порядке. Архив посмотрела на меня, ее д е т с к о е л и ч и к о было совершенно серьезным. Знаешь, что в этой шкатулке? Думаю, что да, хотя своими глазами ни разу не видел. Чего не видел? Поинтересовался Томас. Вместо ответа архив достала из кармана маленькую коробочку. Открыв, она осторожно достала из нее захвост насекомое размером не больше ее указательного пальца — коричневого скорпиона. Потом осмотрелась по сторонам, чтобы убедиться, все ли внимательно следят за ее действиями. Все следили. Тогда она бросила скорпиона в шкатулку. В ответ из шкатулки послышался странный звук. Нечто среднее между визгом дикой кошки и шипением куска ветчины, брошенного на раскаленную сковородку. Что-то отдаленно напоминающее о б л а ч к о чернил в прозрачной воде выплыло из шкатулки. Размером оно было примерно с детскую голову. Десятки призрачных щупалец оплели скорпиона, вытащив его из шкатулки вместе с о б л а ч к о м Две или три секунды на панцире плясали язычки фиолетового огня. А потом тот потемнел и рассыпался на головешке. Облако ч поднялось на высоту пяти футов. Архив шипнуло какое-то слово и оно застыло на месте, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Чёрт! Пробормотал Томас. Наушник вывалился из его уха и повис на проводке. Оттуда доносился едва слышный писк завывающей электрогитары. А это что еще? м о р д и т Негромко ответил я. Камень смерти. Да, кивнула Архив. Артега медленно втянул в себя воздух и понимающе кивнул. Камень смерти, да? Буркнул Томас. Скорее он похож на мыльный пузырь, который кто-то типа раскрасил и приделал к нему щупальца. Это не мыльный пузырь, возразил я. Там внутри твердое ядро. А облако вокруг него – это о р е о л заключенный в него энергии. Томас ткнул пальцем в его сторону. И что он делает? Я перехватил его за запястье, прежде чем он успел коснуться о б л а ч к а и он отдернул руку. Он убивает, поэтому его и назвали камнем смерти. Недоумок несчастный. О, кивнул Томас пьяной рассудительностью. Ну, это он круто удел ту букашку. И что из этого? Вот пусть букашек и мочит. Если вы будете относиться к этой штуке без должного уважения, она и вас точно так же убьет. Она убивает так любое живое существо, абсолютно любое. Эта штука не из нашего мира. То есть она внеземного происхождения? – спросила Сьюзен. Вы не поняли, мисс Родригес? – негромко произнес Артега. м о р д и т не из этой галактики и не из этой вселенной. Он не из нашей реальности. Я не возражал, чтобы Артега поджарился на этой штуковине, как на ростере, но кивнул. Он извне. Это это сгусток антижизни. По сравнению с малой толикой этого вещества тон на радиоактивных отходов покажется так легким дымком. Даже находиться рядом с м о р д и т о м опасно. Он вытягивает жизнь по крупице, а прикосновение — верная смерть. Совершенно верно, согласилась Архив. Она сделала шаг вперед так, чтобы видеть нас с Артегой. Заклинание удерживает эту частицу м о р д и т а на месте. о н о также чувствительна к направленному усилию воли. Дуэлианты становятся лицом друг к другу. м о р д и т помещается посередине между ними. Направляйте его усилием воли в сторону соперника. Тот, чья воля сильнее, контролирует м о р д и т Дуэль считается законченной, когда м о р д и т поглотит одного из вас. М да. Секунданты наблюдают за соблюдением правил, стоя на первой и третьей базах лицом к сопернику. Продолжала Архив. Мистер к и н к е й т проследит за тем, чтобы секунданты не вмешивались в ход поединка. Я дала ему инструкции следить за этим с особой строгостью. Томас чуть покачнулся и уставился на архив. Э? Девочка серьезно посмотрела на него. Он убьет тебя, если ты будешь вмешиваться. О, просиял Томас. Уй, с е крошка. Артега испепелил Томаса взглядом и брезгливо фыркнул. Томас д е л и к а т н о уставился на что-то вдалеке и попятился на пару шагов. Я тоже буду наблюдать за дуэлянтами, дабы удостовериться, что никто из них не пользуется запрещенными приемами. Я также буду следить за этим с особой строгостью. Вы поняли? о г а сказал я. Артега молча кивнул. У вас имеются еще вопросы, джентльмены? Понтересовалась и Архив. Я покачал головой. Артега тоже. Каждый из вас имеет право сделать краткое заявление. сказала архив. Артега достал из кармана сотканную из белых и серебряных нитей ленту. Даже не напрягаясь, я ощутил исходящую от нее защитную энергию. Недоверчиво покосившись на меня, он повязал ее на левое запястье. Этому можно положить конец только одним способом, произнес он. Вместо ответа я достал из кармана один из пузырьков с антивампирским эликсиром. Откупарил, опрокинул содержимое в рот и довольно громко рыгнул. Прошу прощения. Кивнул я. Браво, Дрезден, умеешь показать класс. Заметила Сьюзен. Умение показать класс – моя отличительная черта. Согласился я и протянул ей жезл с посохом. Подержишь. Секунданты, займите свои места. Объявила Архив. Сьюзан крепко сжала мои пальцы, отпустила, повернулась и пошла на третью базу. Томас предложил Артеге хай-файв. Артега еще раз испепелил его взглядом. Томас одарил его улыбкой с рекламы Колгейта и, пошатываясь, отправился на первую базу. По дороге он достал из кармана джинсов плоскую серебряную фляжку и приложился к ней. Архив посмотрел а на меня, потом на Артегу. Она стояла на позиции подающего рядом с парившим в воздухе шаром ледяной энергии, так что тень от нее падала длиннее, чем от Артеги, но короче, чем от меня. Лицо ее было серьезно, даже сурово. Оно плоховато вязалось с ребенком, которому рано вставать в школу. Вы оба настроены биться на этой дуэли? Я, да, заявил Артега. Ага, кивнул я. Архив тоже кивнула. Джентльмены, будьте добры, покажите мне свои правые руки. Артега поднял правую руку ладонью ко мне. Я повторил его движение. Архив сделала жест рукой, и мордитовый шар тронулся с места и поплыл, остановившись строго п о с р е д и н е между нами с Артегой. Ладонь моя ощутила давление, невидимое, бесшумное, но давление. Такое испытываешь в бассейне. Поднося руку под водой к приточному отверстию, странное это было ощущение. Казалось, двинь руку чуть в сторону, и оно ускользнет. Поступи я так, и мне довелось бы познакомиться с мордитом поближе. Сердце мое тревожно дернулось пару раз, и я сделал глубокий вдох, сосредотачиваясь. На месте Артеги я бы вложил все имеющиеся у меня силы в натиск с первой же секунды состязания. Чтобы покончить с этим сразу и навсегда, я сделал еще два глубоких вдоха и сосредоточил всю свою волю, все свои мысли на своей руке и сгустке смертоносной черноты в нескольких футах от нее. Так, словно кроме этого в мире не существовало ничего. Начинайте, — скомандовал Архив а и отступил а на несколько шагов. Артега испустил боевой клич и пригнулся. Выставив перед собой руку, словно человек, пытающийся одной рукой закрыть бронированную дверь сейфа, воля его устремилась на меня, дикая, сильная воля. Таково было ее давление, что я пошатнулся, едва ли не опрокинувшись навзничь. м а р д и т о в ы й шар п р и д в и н у л с я ко мне фута на три или четыре. Воля Артеги была сильна, действительно сильна. Я пытался отразить ее. преодолеть ее давление и остановить шар. Какую-то отчаянную секунду у меня не получалось ничего. Шар продолжал медленно, но верно надвигаться. До него остался фут, десять дюймов, шесть дюймов. Крошечные щупальца чернильной тьмы выскользнули из окружающего мордит облачка и слепо потянулись к моим пальцам. Я стиснул зубы. Напряг волю и остановил эту штуковину в пяти дюймах от моей руки. Я попытался сдвинуть ее обратно, но Артега держался крепко. Не оттягивай этого, парень, процедил Артега сквозь зубы. Твоя смерть спасет жизни. Даже если ты убьешь меня, мои васалы в Касаверде поклялись выследить тебя, тебя и всех, кого ты знаешь и любишь. Шар чуть приблизился. Вы говорили, вы не причините им вреда, если я соглашусь на дуэль? – прорычал я. Я лгал! – ухмыльнулся Артега. Я приехал сюда, чтобы убить тебя и прекратить войну. Все остальное несущественно. Вот ублюдок! Не трепыхайся, Дрезден. Тебе не будет больно. Убьешь меня и всех их казнят, а сдавшись сохранишь им жизнь твоей мисс Родригес. Женщине полицейскому, твоему наставнику, хозяину того бара, рыцарю и его семье, волчатам из университета, всем им. Приятель, рявкнул я. Ты только что совершил ошибку. Я позволил ярости, которую разожгли во мне слова Артеги, вырваться из моей руки потоком возмущенной энергии. о б л а ч к о алых искр, слетев с моих пальцев, устремилась к Мордитовому шару, и он пополз в обратную сторону. Лицо Артеги застыло от напряжения, дыхание участилось. Он больше не тратил силы на слова. Глаза его темнели до тех пор, пока в них не осталось ничего человеческого. По его коже то и дело пробегала рябь. Маска из плоти скрывала под собой отдаленно напоминавшего летучую мышь монстра. Каких на самом деле представляют собой вампиры к р а с н о й коллегии? Монстр Артега, настоящий Артега, шевелился под фальшивой человеческой оболочкой. И он, этот настоящий Артега, боялся. Шар подбирался к нему. Артега испустил еще один боевой клич, напрягая силы. Однако Шар миновал точку равновесия и сместился еще ближе. Дурак! – прохрипел Артега. Убийца! отозвался я и подтолкнул шар еще на фут. Он крепче стиснул зубы, жилваки на скулах вздулись от усилия. Ты уничтожишь нас всех, начиная с тебя. Шар переместился на несколько дюймов. Самонадеянный, безмозглый псих. А ты убийца и мучитель детей. Бросил я и толкнул шар дальше. Их разделяло теперь не больше фута. Ты угрожал людям, которых я люблю. Шар подвинулся еще немного. И как ты себя чувствуешь, Артега? Сейчас, когда у тебя не хватает сил защитить себя? Как ты себя чувствуешь, зная, что сейчас умрешь? Вместо ответа на лице его заиграла ухмылка. Он как-то странно дернул плечом, и я заметил, что левая рука его болтается, словно пустой рукав. А на животе чуть сбоку вырос бугор. словно там, в каком-то п о т а е н н о м подкожном кармане спрятан пистолет. Я потрясенно смотрел на все эти трансформации. Настоящая р у к а е г о вынырнула из-под человеческой плоти и зажатый в ней пистолет целился в меня. Но как себя чувствуешь ты? Очень тихо спросил Артега. Скажи, не стесняйся.